глава 17. Когда я проснулся, а было это уже после полудня, ее уже не было. На столе лежала записка с одним словом «Прощай» и отпечатком накрашенных губ. Вздохнув, я надел спортивный костюм и отправился обедать. Проглотив тарелку борща, я осведомился у повара, где тут одежду выдают. Тот подсказал мне дорогу. Пройдя по указанному адресу, я попал в большой склад, бывший когда-то спортзалом. По всей площади стояли длинные стеллажи, заваленные одеждой и обувью. Нашелся даже кладовщик, мелкий вертлявый прапорщик, который разъяснил только, что вон там военная форма, вот здесь женская одежда. С противоположной стороны мужская, а обувь вдоль задней стенки. Сочтя свою миссию выполненной, он нырнул куда-то в проход, набегу, напомнив мне, что курить здесь нельзя. Курить я не собирался, а вот выбрать одежду оказалось нелегко. Глаза разбежались от обилия фасонов и расцветок. Яркие цвета отмел ходу в глаза бросаются и не солидно. «А что солидно?» «Правильно, деловой стиль» но брюки со стрелками брать не стал, прикинув, во что они превратятся вдали от цивилизации. А вот крепкие черные джинсы мне весьма глянулись. Подобрав размер, я взял одну пару. К ним нужен был ремень, который я нашел на специальной стойке, где ремней этих было сотни три. Прочный, широкий, кожаный, с массивной пряжкой. «Так, а что сверху?» Сверху решил надеть серую шелковую рубаху. Гладить такую не нужно, а постирать недолго. Беру и еще одну про запас. Серой такого размера больше не нашлось, взял коричневую. Еще нашел черную кожаную жилетку, которые были в моде лет 15 назад. Отыскал на одной из стен зеркала, посмотрелся. Неплохо. Осталось кеды заменить. Заменил я их на остроносые полусапожки в ковбойском стиле. Привлекли меня своей тяжестью и прочностью. Походил туда-сюда, попинал стены. Удобно. Проходя мимо залежей верхней одежды, прихватил кожаный длиннополый пиджак на случай дождя. Одетый таким образом, я вернулся в номер. Повесил на ремень кобуру с револьвером и ножи, Взял в руки трость, которую сейчас буду драить щеткой и порошком. Вид у меня был, конечно, интересный. Хипстер конца девятнадцатого века, а револьвер давал отсылку к Дикому Западу. Осталось добыть шляпу-котелок и карманные часы на цепочке. Но шляп не было, а часы я нашел только наручные». Какой-то козырной фирмы с титановым браслетом и корпусом. Я в них не разбираюсь, всю жизнь носил спортивные пластиковые, но тут они не подойдут. Механику я терпеть не мог, поэтому взял кварц. Образ готов, только вот еще с головой не непорядок. Не в том смысле, что дурак, это-то понятно, а в смысле, что подстричься бы нужно. Раньше в том мире, что на воле, что в тюрьме, стригся я аккуратным ежиком под насадку. Теперь хоть и не забывал бриться, а на стрижку не хватало времени. На голове выросла копна волос. Но и эта проблема решилась. На территории городка отыскалась парикмахерская, где меня абсолютно безвозмездно подстригли. Красивая модельная стрижка сделала меня внешне моложе. Теперь готов окончательно. Следующие три дня я провел в скучном ничего не делании. Фатима, как ни странно, оказалась верной женой и ко мне не ходила. Спиртное я, наконец, достал в медицинской части. Выпросил там литр медицинского спирта, якобы для разведения живца. Два вечера были нескучными. А потом я задумался об отъезде. Жил я здесь, в непонятно каком качестве. Непонятно, за что меня кормили и одевали. Не хотелось обременять собой этих хороших людей. Подготовив машину и сложив туда свои немногочисленные пожитки, я собрался отправляться. Только вспомнил про кое-какой долг. Доктор. Если его еще не казнили, то нужно увезти. Я обещал». Навел справки в штабе, где мне объяснили, что доктор и трое выживших внешников живы, но их нужно увезти подальше, поскольку среди жителей есть много таких, кто имеет к ним счеты и может прийти в тюрьму с пулеметом. Охранников фермы, как оказалось, расстреляли. Я явился в тюрьму, где нашел всех четверых в жалком состоянии. Только доктор, да не просто доктор, а доктор, поскольку это была не только профессия, но и его имя, пребывал в хорошем настроении и не давал отчаиваться остальным. Он вкратце рассказал, что суд над ними прошел, солдат приговорили только к тюремному сроку, который они начали отбывать. Самого доктора, за которым тянулся кровавый след, приговорили к смерти. Но приговор не исполнили, поскольку имелось обещание Бородина. Камера, где они сидели, не была предназначена для долгого содержания. Возможно, если я заберу их, всем станет легче. Но на эту тему придется общаться с комендантом. Коменданта нашел на втором этаже штаба. Это был упитанный мужчина в полковничьих погонах, на голове блестела лысина, а сам он оказался тяжелым и неповоротливым увольнем. «Бородин говорил, что ты хочешь их забрать», — начал он разговор. «Только есть ли смысл? Даже если они бросят старое ремесло, они, скорее всего, бросят, чем им там заниматься? Ни один стаб их не примет. В черных списках не значится, но ты ведь знаешь, с чего дежурный ментат начинает разговор. Имели ли отношение к Мурам?» «Именно, так что не вижу смысла. Ментаты есть не везде, они вполне могут рейдерствовать и сбывать хабар в маленьких стабах. Не пропадут. Три опытных бойца и доктор». «А, черт с тобой, забирай», — ответил он, немного подумав. «Я распоряжусь, чтобы им выдали кое-что из вещей. Отвези их подальше и скажи, чтобы не попадались больше. Особенно доктора касается. Тут очень многие хотят с него шкуру содрать. На то мы решили. Когда я снова подъехал к местной тюрьме, все четверо, одетые по походному, вышли из здания. Им даже оружие дали. Помповые дробовики с небольшим запасом патронов. Штук по десять нарыло. До да топорно сделанные клювы. Короче, надо будет отобьются. А дальше все в их руках. Улей дает возможность прокормиться. Поздоровавшись со всеми, я велел им садиться в машину. Разместились с трудом, все-таки парни крепкие, а машина не резиновая. Бензина хватало, поэтому за день успею отъехать на приличное расстояние. Километров пятьсот, а то и больше. Там и избавлюсь от попутчиков. Доктор подтвердил, что высадить их нужно на кластере, где хоть что-то есть. Такой кластер встретился только глубокой ночью. Весь день мы ехали без остановок, разве что на заправку. Я устал, ноги и поясницы затекли. Проехали мы около 500 километров. Наконец показались дома. Нечто вроде куска города, примерно такого, где я когда-то встретил раксану бывшую тогда Наташей. Я припарковал машину во дворе и объявил пассажирам, что остановка конечная, прошу всех на выход. Пассажиры, которые уже успели поспать, поесть и снова поспать, вылезли из машины и стали лихо обживать окружающее пространство. Живых не нашли, поэтому занялись единственным полезным делом – мародерством. Одно за другим разбивались окна, а парни, сноровисто перелезая с балкона на балкон, обыскивали квартиры. Ценности, которые их интересовали, нашлись быстро. Еда, вода, кое-что из одежды, поскольку одели их в столь древнюю форму, что она расползалась по швам прямо на глазах. Я какое-то время посмотрел на их старания после чего, увидев в очередной раз доктора, пожелал ему удачи, а сам сел в машину и поехал дальше. Фары я не включал, видно прекрасно, но неплохо бы и мне подыскать ночлег. Я хорошо выспался перед дорогой, но силы не бесконечны. Придется рано или поздно остановиться на сон, и лучше делать это не в чистом поле. Собственно, чистого поля вокруг и не наблюдалось. Густой лес стиснул дорогу справа и слева. В безлюдных местах и монстров быть не должно. Тем не менее, ночевать без крыши над головой не хотелось. Часы показывали половину второго ночи, когда дорога уперлась в небольшой поселок с одноэтажными кирпичными домами на две квартиры. Как раз по мне, только бы выяснить, кто здесь живет». Жили здесь, как и ожидалось, зомбаки, слабые медлительные пустыши. Некоторые бродили между домами, другие выглядывали из окон. Я выбрал понравившийся дом, вскрыл замок пальцем и начал осваивать новое жилье. Ненужных соседей зачистил с помощью трости. Закрылся изнутри и, расстелив кровать, завалился на нее, успев перед сном только хлебнуть живца и сгрызть кусочек шоколада. Кто разбудит, того огорчу неимоверно. Возможно, до полной потери жизни. Разбудили меня только к обеду следующего дня. Где-то на окраине села послышался шум и удары, живо напомнившие мне раскалывание черепов. Надо полагать, какие-то рейдеры пришли зачищать населенный пункт. Что ж, флаг в руки и барабан на шею. Сам я сейчас умоюсь, позавтракаю и встану на лыжи. Если они, конечно, по глупости своей не начнут со мной бодаться. Увы, процент дураков в Улье был вполне традиционным. Увидев добротный броневик, они тут же окружили его и попытались открыть. «Идиоты, как есть. Догадаться, что машина не сама приехала, что у нее хозяин есть, которого нужно было сперва поискать, все это было выше их сил. Я насчитал шестерых. Еще как минимум один стоял в конце улицы, высматривая оставшихся зомбаков. Спал я не раздеваясь, поэтому просто вскочил и направился на выход». Распахнув дверь дома, я обратился к мародерам. «Доброго вам дня, уважаемые господа. Вижу, вас заинтересовала моя машина. Разделяю ваше любопытство. Аппарат неплохой, но он, увы, занят мной. Я очень ревниво отношусь к посягательствам на мою собственность, поэтому убедительно прошу вас убрать лапы от транспорта» а в идеале еще и свалить отсюда как можно быстрее». «Это что за фраер?» — вопросил удивленный мужик в грязном камуфляже, державший в руках СКС. «Какой ты черт непонятный», — ответил ему толстый молодой парень с длинными волосами, которые давно не видели мыло и расчески. В руках у него был обрез двустволки. «Я бы попросил вас, молодой человек, не разбрасываться словами «черт» и «непонятный», поскольку некоторые люди могут вас понять превратно и в результате жестоко наказать». «Закрой вафельницу, терпила!» — взвыл, срываясь на виск, мужик, видимо, бывший у них старшим. «Давай ключи, ствол и вали отсюда! Так и быть, потрошить не станем!» Хамить незнакомым людям и в обычном мире противопоказано, а в улье еще и смертельно опасно. С этими словами я в один прыжок преодолел разделявшее нас пространство. Трость я, словно бильярдный кий, вогнал ему острым концом в живот, одновременно прячась от остальных за броневиком. Почти одновременно грохнули два выстрела, картечь хлестнула по стальному листу а оставшийся безоружным толстяк получил в челюсть набалдашником. Остальные открыли огонь слишком поздно, когда я уже летел обратно. Прыжки с места на пять-шесть метров не располагали к хорошему прицеливанию, поэтому пули пролетели мимо. Дальнейшая рукопашная была бы безумием, поэтому, спрятавшись за угол дома, я достал револьвер». Новый прыжок вынес меня прямо на двоих преследователей, которые отправились за мной. Их я просто снес, как кегли. Еще двое стояли, укрывшись за поленницей. Неприятно было их расстраивать, но защита у них так себе, а вот калибр у меня отменный. Два выстрела взметнули тучу щепок и крови, короткий выкрик тут же оборвался. Я на пару секунд остановился, не увидев последнего участника веселья, но тут он напомнил о себе. Одновременно с выстрелом меня дернуло в сторону, сработал дар, а второго выстрела я ему не дал сделать. Развернулся и стал стрелять сам. Первая пуля прошла мимо, я поторопился, вторая ударила ему в плечо, третья вырвала кусок из шеи такими пулями не принципиально куда попасть летальность стопроцентная кое кто из участников веселья был еще жив возле моего авто лежал в отключке толстый парень с раздробленной челюстью в отличие от своего старшего товарища он не умер а только потерял сознание но это мы сейчас исправим лежал он на животе лицом вниз Поэтому я, не желая тратить дефицитные патроны, легонько ткнул концом трости в затылок, раздался сочный треск, и палка погрузилась в содержимое черепа. Жирное тело несколько раз дернулось в конвульсиях и затихло. Оставались еще двое, которых я сбил в прыжке. Оба выглядели внешне целыми, хоть и пребывали в глубоком нокауте. Этих я решил оставить на потом. Связал их, найденным в одном из домов, мотком скотча, после чего, добыв из колодца два ведра воды, выплеснул их поочередно на уже начавших было приходить в себя бандюков. Ледяная вода привела их в чувство окончательно. Они трясли головами, отфыркивались и жалобно смотрели на меня. «Это были мужики средних лет». Возможно, в том мире они были представителями рабочего класса и только здесь нашли для себя другое занятие. «Я вас слушаю», — сказал я, поигрывая тростью. «Кто? Откуда? Зачем здесь?» «Бумер меня зовут», — отозвался тот, что сидел справа. «А его шахтер?» «Уже хорошо. Дальше». «А чего дальше?» — удивился он. Мы шарили тут по своим делам. Машина твоя глянулась. Более никаких целей не преследовали? Кто я такой, не знали? Нет. Одного отпущу, только порадуйте меня чем-нибудь. Какое-то время они молча переглядывались, потом шахтер выдал. У бени старшего, жемчужина есть. В мешочке на шнурке на шее висит. И вы молчали? Придется не одного теперь отпускать, а половину или две трети. Обыскав покойного Беню, я нашел мешочек, в котором лежал красный шарик. Больше ничего полезного у мертвяков не было, их оружие меня не заинтересовало. Снова вернулся к пленным. Хотите, верьте, хотите, нет, но убивать их мне не хотелось совершенно. Ладно, пусть живут. Кроме того, пришло время работать на репутацию, чтобы она потом работала на меня. Разрезав путы, я представился. «Псих, так меня зовут. Вы свободны, но наказать вас следует». С этими словами я стукнул каждого тростью по левой руке в районе предплечья. Раздались два тихих стона и треск костей. «Выживут, но надолго запомнят» и меня, и свою глупость. «Живец во флягах есть, оружие оставляю. Помните, кто вам жизнь сохранил?» всех тихо сквозь зубы проговорил шахтер. «Спасибо!» Собственно, благодарность от трейдеров неудачников мне была безразлична, поэтому я поспешил откланяться и поспешил к машине, по пути отшвырнув пинком непонятно откуда взявшегося бегуна, который с аппетитом обгладывал тело толстяка. Вот, собственно, и добыча, если клювом щелкать не будут, выживут. Две руки на двоих у них есть. Бегун, кстати, попался умный и меня атаковать не стал. Машина завелась, как всегда, с первой попытки. Вообще, надо сказать, что с транспортом мне очень и очень повезло. Технический специалист из меня никакой. Если что-то сломается, исправить, скорее всего, не смогу. Но не ломается. Вообще, выглядит новым, словно из салона выгнали, обшили стальными листами и отправили путешествовать по улью. Возможно, так и было».